Капсула уже с привычным шипением открылась. Яркий свет, который отражался от белых стен, очень слепил. Мотодор закрыл глаза и, немного мандражируя, попробовал шевельнуть правой рукой. От того, что Бог почувствовал прикосновение руки, на его лице расплылась улыбка. «Евгений Витальевич, вы меня слышите?» – послышался голос со с т р а н ы «Да, я вас слышу». «Давайте с вами присядем. Не бойтесь, я вас придержу». Сухощавые руки подхватили его и помогли присесть. Евгений сам не заметил, как ухватился руками за край капсулы, поддерживая себя. я э, э э работают, работают чертяки!» Он, улыбаясь, поднес ладони к лицу, рассматривая их. От того, что он оторвал руки от края капсулы, он чуть не упал, но сухощавые руки успели его подхватить. «Спокойнее, Евгений, не нагружай руки. Сейчас мы будем их проверять. а вы делаете то, что скажу. Ко мне будешь обращаться и в Урсток. Сказав это, старичок, на которого поднял глаза Матадор, засеменил к столику, который стоял рядом с ним. Старичок двигался очень плавно и, несмотря на свои годы, был довольно энергичный. «Мальчики, пальчики!» – пугнил себе под нос Матадор, сжимая и разжимая кулаки. Он ощупывал и осматривал каждый палец и каждую складку при этом улыбаясь. «Так, сейчас я буду тыкать тебя иголочкой. Если где-то боль станет сильнее или пропадет, сразу говори. Понятно? Отлично. Приступим». Старичок принялся с плеча потихоньку тыкать его иголочкой. «Здесь, а здесь, тут, а вот так, все чувствуешь, а тут, нет?» «Ну, вполне удовлетворительно». не без огрехов конечно но тактильные и болевые ощущения под мышкой вернутся со временем теперь возьми вот этот мячик сжимай его ага еще сильнее отлично вытяни руки вперед глаза закрой теперь кончик носа достань указательным пальцем хорошо вот возьми ручку напиши свою фамилию имя и отчество хм, у тебя всегда такой почерк корявый был Да? Нет. Тогда на этом в с е Поздравляю тебя. Регенерация рук прошла успешно. Спасибо вам. Улыбка на лице Мотадора сияла д ушей. Я даже не знаю, как вас благодарить. Ну, услуга платная, так что и мне с н е е кое-что перепало. У меня слов нет. Мотадор в с е сжимал кулаки и улыбался до ушей. Он осматривал руки в поисках старых шрамов. но не находил их. Он знал, что их не найдет, но не мог удержаться, чтобы не погладить то место, где они когда-то были. «Тебе тут посетитель пришел», – произнес Ивор, усмехнувшись. Он лукаво подмигнул и направился к выходу из комнаты. «Ивор, погоди! А ноги? Ноги когда делать начнут?» «Сейчас гель в капсуле поменяют и загрузят на четыре недели». Мотадор взглянул на выход и увидел инту которая стояла в дверях, улыбаясь ему своей очаровательной улыбкой. «Привет. А я тут... вот, руками обзавелся». Немного смущаясь своего внешнего вида, произнес он. В комнату заехала пара неуклюжих дроидов с пустым баком и принялась откачивать из капсулы гель. «Вижу. Договор в силе. Ужин из настоящих продуктов при свечах. На меньшие я не согласна». «Да. И в качестве репетиции». «Я приглашаю тебя на завтрак». «И как ты собираешься это сделать?» Усмехнувшись, спросила она. «Нет, в принципе, и без ног можно это сделать». «Я приглашаю тебя на завтрак в виртуале. И не надо делать такие глаза. Я знаю, что ты тоже играешь. На рассвете, з а п а д н о й башня города Амс». Дроиды откачали гель и скрылись, р а з м и н у в ш и с ь с парочкой, которые тащили контейнер со свежим гелем. Я рассчитывала на ужин при свечах. «Свечи не обещаю, но парочку факелов притащу». Инта улыбнулась и, подойдя к м о т а д о р у потрепала его по короткому ёжику. Дроиды сноровисто наполнили капсулу гелем и умчались по своим делам дальше. «Ложись в гель. Раньше начнут, раньше закончат». «А завтрак? Ты придёшь?» «Приду, не волнуйся». С этими словами она мягко толкнула м о т о д о р а к капсуле, и, дождавшись, когда его тело начнет погружаться в гель, поцеловала в щеку. От этого он раскраснелся и с дурацкой улыбкой погрузился в гель. Через пару секунд мир погас.